Ситтофорд Хаус. Значился у вас в списках? Нет. Но он оказался единственным домом, который соответствовал этим требованиям. Дама упомянула в письме, что она может платить до 12 гиней. Это обстоятельство окончательно убедило меня, что надо написать капитану Тревельяну и спросить, не захочет ли он сдать дом. Капитан ответил утвердительно, и мы порешили дело. И миссис Уиллетт даже не смотрела дом? Да, она дала согласие и подписала договор без предварительного осмотра. Позднее она приехала сюда, добралась до Ситтафорда, встретилась с капитаном Тревельяном, договорилась с ним насчет столового серебра, белья и всего прочего и осмотрела дом. Она осталась довольна. Она пришла и сказала, что восхищена. — «А что думаете по этому поводу вы?» — спросил инспектор Наркот, пристально глядя на него. Молодой человек пожал плечами. «Бизнес с недвижимостью учит ничему не удивляться», — заметил он. На этом философском заключении они и расстались. Инспектор поблагодарил молодого человека за помощь. Не за что право, одно удовольствие, уверяю вас. И он, вежливо улыбаясь, проводил их до дверей. Контора Кирквуд и Олтерс, как и говорил майор Барнаби, была по соседству. Когда они явились туда, им сказали, что мистер Кирквуд только что прибыл, и провели к нему в кабинет. Мистер Кирквуд был человеком почтенного возраста, с кротостью во взоре. Уроженец Эксмптона, он унаследовал от отца еще дедовскую долю в фирме. Он поднялся, изобразил на лице печаль и за руку поздоровался с майором. Доброе утро, майор Барнаби, сказал он. Это страшное потрясение, очень страшное. Бедный Тревильян. Он пытливо взглянул на Наркота и майор Барнаби в двух словах объяснил его появление. — А вы ведете это дело, инспектор Нарракот? — Да, мистер Кирквуд, я пришел к вам, так как по ходу следствия мне потребовались от вас определенные сведения. — Я буду счастлив дать их вам, если мне надлежит это сделать, — сказал адвокат. — Речь о завещании покойного капитана Тревельяна, — сказал Нарракот. — Я слышал оно у вас тут, в конторе. — Это верно. Оно было сделано давно, пять или шесть лет назад. Я не ручаюсь сейчас за точность даты. Мне бы очень хотелось, мистер Кирквуд, поскорее познакомиться с содержанием этого завещания. Возможно, оно имеет важное значение для дела. — Вы так думаете? — сказал адвокат. — Ну да, конечно, мне бы надо сообразить, что вам, разумеется, виднее, инспектор. — Так вот... И он взглянул на второго посетителя. — Майор Барнаби и я, мы оба являемся душеприказчиками по завещанию. Если он не имеет возражений... — Никаких. — Тогда, инспектор, я не вижу причин для отклонения вашей просьбы. Взяв трубку телефона, стоявшего на столе, Он сказал несколько слов. Через две-три минуты в комнату вошел клерк, положил перед адвокатом запечатанный конверт и тут же удалился. Мистер Кирквуд взял пакет, вскрыл его ножом для разрезания бумаги, достал внушительного вида документ, прокашлялся и принялся читать: "Я, Джозеф Артур Тревильян, хаус Ситтафорд, графство Девон, сегодня". Августа 13 дня 1926 года объявляю свою последнюю волю. Первое. Я назначаю Джона Эдварда Барнаби, коттедж номер один, Ситтафорд и Фредерика Кирквуда, экземтон моими душеприказчиками. Второе. Я завещаю Роберту Генри Эвансу, который долго и преданно служил мне, сумму в сто фунтов стерлингов, свободную от налога на наследство, в его собственное распоряжение при условии, что он будет у меня на службе в момент моей смерти и не получит предупреждения об увольнении. Третье. Я завещаю названному выше Джону Эдварду Барнаби в знак нашей дружбы а также моего расположения и любви к нему, все мои спортивные трофеи, включая коллекцию голов и шкур зверей, кубки первенства и призы, которыми меня наградили за достижения в разных видах спорта, а также прочую, принадлежащую мне охотничью добычу. Четвертое. Я завещаю все мое движимое и недвижимое имущество – по иному не размещённое этим завещанием или каким-либо дополнением к нему моим душеприказчикам под опеку, чтобы они истребовали его, продали и обратили в деньги. Пятое. Я уполномочиваю моих душеприказчиков оплатить похороны, расходы по завещанию и долги. Выплатить соответствующие суммы наследникам по этому моему завещанию или каким-либо дополнением к нему, все пошлины, связанные со смертью, и иные денежные суммы. Шестое. Я уполномочиваю моих душприказчиков остаток этих денег или средств, обращенных на время в ценные бумаги, переданные им под опеку разделить на четыре равные части или доли. Седьмое. После упомянутого выше раздела я уполномочиваю моих душприказчиков выплатить одну такую четвертую часть или долю опекаемого моей сестре Дженнифер Гарднер в ее полное распоряжение. Я уполномочиваю моих душприказчиков остающиеся три таких равных части или доли опекаемого выплатить по одной каждому из троих детей моей покойной сестры Мэри Пирсон в полное распоряжение каждого из них. В удостоверение чего я, вышеназванный Джозеф Артур Тревельян, к сему приложил свою руку в день и год, означенный в начале изложенного. Подписано вышеназванным завещателем как его последняя воля, в присутствии нас обоих. И в это же самое время, в его и наше присутствие, мы учиняем здесь свои подписи как свидетели. Мистер Кирквуд вручил документ инспектору. Заверено в этой конторе двумя моими клерками. Инспектор задумался, пробежал глазами завещания. «Моя покойная сестра Мэри Пирсон», — сказал он. «Вы можете что-нибудь сказать мне о миссис Пирсон, мистер Кирклуд?» «Очень немного. Она умерла, мне кажется, лет десять назад. Ее муж, биржевой маклер, умер еще раньше. Насколько мне известно, она никогда не приезжала сюда к капитану Тревельяну». «Пирсон», — повторил инспектор, — «еще одно... Размер состояния капитана Тревельяна не упоминается. Какую сумму, вы полагаете, оно может составить? Это трудно точно сказать, — ответил мистер Кирквуд, испытывая, как и все адвокаты, удовольствие от превращения простого вопроса в сложную проблему. Это связано с движимым и недвижимым имуществом. Кроме Ситта Фордхауса, капитан владеет кое-какой собственностью неподалеку от Плимута, а различные капиталовложения, которые он делал время от времени, изменились в стоимости. — Я просто хочу получить приблизительное представление, — сказал инспектор Нарокот. — Мне бы не хотелось брать на себя самую грубую оценку, ориентировочную. Ну, например, двадцать тысяч фунтов. Как вы считаете? — Двадцать тысяч фунтов? Почтеннейший сэр. Состояние капитана Тревельяна составит, по крайней мере, в четверо большую сумму. Восемьдесят или даже девяносто тысяч фунтов было бы гораздо вернее.